Все сказанное выше никакого отношения не имеет к вам, дорогой читатель. В какой бы глубокой яме вы ни находились, вы знаете, что все можно изменить, причем радикально. Автор этих строк сам делал это неоднократно. Причем совершенно неважно что вы в данную секунду не знаете, как это осуществить. Вам не обязательно знать и конкретный выход, он сам найдется. Для того, чтобы преобразовать и изменить вашу реальность, вам нужно просто выйти из замкнутого круга. Вы ведь способны взять под контроль свое отношение к реальности, а раз так, то заработает намерение будущего, для которого нет ничего невыполнимого. Для запуска механизма работы намерения будущего необходимо переключить внимание ваших мыслей с бега по замкнутому кругу на желанный образ. После чего, набросав план действий, специалисты, сведущие в этих областях, утверждают, что 14 минут в день достаточно. Необходимо, собственно, сконцентрироваться на действиях, распрощавшись с мыслями, несущими сомнения. Берем под контроль свои мысли. Первонаперво больше не думаем о том, чего хотим избежать, а концентрируемся в мыслях и действиях на том, чего стремимся достичь. Для начала достаточно просто остановить бег по кругу. Сказать себе «стоп» и осмотреться. Вместо того, чтобы привычно выражать недовольство по поводу чего-то происходящего, поразмыслить на тему «а почему так происходит?». Разобравшись «почему», начинаем в мыслях формировать тот образ, который хотим видеть. И тут происходит чудо. Мир останавливается. А затем начинает двигаться вам навстречу. И вот что интересно. Вы уже не бежите а, образно говоря, стоите на месте, тем не менее, производя какие-то действия в материальном мире, но уже осознанно и без напряжения. И вот это маленькое чудо, точнее другая реальность, стала вашим попутным ветром. Вы сделали все наоборот, прервали бесполезную суету в мыслях о своей несостоятельности, отпустили мир и позволили ему самому разворачиваться в соответствии с вашим новым мыслеобразом. Теперь вы не идете по кругу, а осознанно выбираете путь своего движения. Вы целенаправленно стали формировать в мыслях желаемый образ, а Вселенная стала подсказывать вам варианты его достижения. Как всегда, оказалось все очень просто. Негативное отношение заменяется позитивным, все это происходит после анализа своих мыслей. Все негативные мысли и чувства, такие как неодобрение, ненависть, недовольство, Неверяя в достижение поставленной промежуточной цели, всю эту дребедень необходимо выбросить на свалку. Ваши мысли должны быть направлены только на то, чего вам хочется и что вам нравится. Тогда вас буквально будут преследовать приятные события. Вот только маленькое «но». Вам потребуется некоторое терпение и осознанность. Дело в том, что это наша мысль мгновенна. Не правда ли? Мысленно мы можем перенестись в любой отдаленный город, где мы бывали раньше, а материальный мир инертен. Поэтому планируемое желанное событие может оказаться в незапланированном вами временном промежутке, а некоторое время спустя. Важно другое, что оно непременно произойдет, если вы не допустили сомнений. Таким образом, получается, что вы начали реально распоряжаться своей судьбой по своему усмотрению, не оглядываясь на других и не сравнивая себя с кем-нибудь. Если раньше у вас была склонность к негативизму, то это удерживало вас на определенном низком уровне. Но, как говорится, нами управляют привычки. Так вот, очень полезно заиметь привычку, вне зависимости от обстоятельств, настраивать себя на желанный исход. Чего только стоит расстаться с привычкой примитивно реагировать на раздражители, поменяв ее на привычку, созвучную со словами, что не делается, все к лучшему. Также надо быть готовым к тому, что какое-то время у вас не будет никаких изменений или еще хуже, полезут всякого рода неприятности. Необходимо осознавать, что это лишь временные неудобства. Дев пытаются удержать вас в старой наезженной колее, Ничего в этом страшного нет. Спокойно держим паузу, в которой ничего не происходит. Может быть, имеет прямой смысл выискивать хорошее, а плохое игнорировать. Как вам такая мысль? Сконцентрируйте внимание на желаемом результате. Например, если вы женщина и раньше мыслили в таком ключе «я себе не нравлюсь», «я толстая», «худая», «некрасивая», вы упорно поддерживали такую мысль и именно это и видели в зеркале. А чего вы ожидали? Предлагаю другое направление мысли. С этой минуты выискивать в себе только те черты, которые вам нравятся, и одновременно представлять себе желаемый образ. То есть общая позиция такова. С каждым днем все лучше и все приятнее жить. Если этот образ, например, в медитациях, аутотренинге, поддерживается вами регулярно, ежедневно, то буквально через несколько месяцев, подойдя к тому же зеркалу, вы будете приятно удивлены. Принцип таков, сначала формируем образ, а уж только потом рассматриваем его в зеркале. Если до этого вы все делали наоборот, то естественно пройдет какое-то время, чтобы подобная позиция оформилась в привычку. Но это того стоит, так как теперь вы управляете реальностью, а не она вами. Когда вы сами убедитесь в первом результате, больше вам себя уговаривать не придется. Кому-то из читателей сейчас приходит такая мысль «Уж слишком просто все, я не верю в такие изменения». Да кто вас просит верить? Речь ведь о другом. Возьмите и примените то, что предложено, на практике, проверьте и убедитесь. Проблема многих в том, что они проверять не будут. Они обратятся к пресловутому здравому смыслу, к своему аналитическому уму, для которого такие вещи всегда непостижимы. Наш разум никогда не поверит в возможность подобного, пока не упрется в свершившийся факт. Так вот и оставьте его в покое. Пусть он пребывает в своих сомнениях, а вы тем временем практикуйте предложенное. Ведь наш разум с детства привык к трудным решениям сложных проблем. Ведь нас не учили в школе, институте, что мысли действительно прямым образом влияют на нашу жизнь. Многие вообще не могут воспринять это всерьез а раз не могут, значит даже и не делают попыток использовать предложенное на практике. Для желающих практически использовать, сообщаю. Для того, чтобы ваш мыслеобраз зафиксировался в будущем и реализовался в действительности, необходимо спокойно и уверенно воспроизводить его регулярно. Достаточно тратить на это, повторяю в третий раз, всего лишь 30 минут в день. И это конкретная мысленная деятельность, в отличие от бесполезных и бесплотных мечтаний. При таком подходе вы свободны в формировании нужного лично вам будущего. Тогда срабатывает собственно закон Вселенной. Управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. При этом вы не можете знать, каким образом точно реализуется ваше намерения. Ваш желанный образ в будущем. Бывает так, что наш разум видит, как события начинают развиваться по какому-то странному сценарию, который не вписывается в линейную логику, и человек начинает беспокоиться и бить тревогу. Тут недалеко и до сомнений, которые могут привести к мыслям. Все идет не так, ничего не получится. А как только мысли с сомнениями оседлали нас, все, мы опять жертвы навязанных мыслей от ДЭФ. С этого момента мы живем под диктовку мыслей извне, то есть находимся в роли марионеток. В таком положении о какой-то свободе выбора и говорить не приходится. Нас дергают за нитки, и мы становимся исполнителями навязанных нам действий, которые являются продолжением навязанных мыслей. Что делать в подобной ситуации? Первый шаг – осознать, что все происходит именно так. Другими словами, взглянуть на ситуацию со стороны и проснуться. Ведь когда мы живем не по собственным мыслям, то это сон наяву и больше ничего. Возьмем наш обычный сон, когда мы спим. Ведь все, что снится нам во сне, мы переживаем натурально, как будто это происходит на самом деле. Часто многие люди, просыпаясь от какого-то кошмарного сна, вздыхают с облегчением. Как хорошо, что это только сон. С другой стороны, стоит только человеку осознать, что события происходят с ним во сне, как он тут же способен легко и просто переиграть сценарий и сделать продолжение сна благоприятным, таким, каким только захочет. Полная аналогия в состоянии нашего сна наяву. Как только мы осознаем, что все, что мы делаем, нам навязано, то есть наяву мы собственно спим, действуем по чужому сценарию. Так если это осознать, то что теперь может нам помешать переписать сценарий и сделать его таким, каким захочется? Фантастика? Для кого-то да, а для кого-то это обыкновенная реальность. Ведь что для одного открытия, для другого банальность? Просто задуматься на эту тему уже не пустяк. Допустив мысль, что все именно так, можно задуматься на тему. А что теперь с этим делать? Вот мы и сделали второй шаг. Дальше больше. Теперь перед нами встает вопрос, раз у нас в голове постоянный хаос из неконтролируемых нами мыслей, то почему бы нам не начать их контролировать? Выгодно со многих сторон и прежде всего потому, что по мыслям нашим бывает нам, или как думаем, так и живем. А вот если в жизни что-то не устраивает, то назрел момент эти самые мысли менять на те, которые нам необходимы на те, с которыми легко, приятно и радостно жить. С чего начинать? С практического ежедневного контроля мыслей. Можно так, как обучают тибетских монахов. Если мы, например, принимаем пищу, то про себя только об этом и думаем. Мысленно произносим «я ем». Принимаем душ, при этом думаем «я в душе», «освежаюсь» и так далее. Сначала будет непривычно, будете забывать – Дэв опять же очень заинтересованы, чтобы вы жили не по мыслям своим, а по их мыслям, естественно сплошь негативным. Очень постепенно, при небольшой настойчивости и понимании важности контроля мыслей, это войдет в привычку. Приобретя подобную привычку недалеко до так называемых чудес, исключительно в положительном плане. Либо мы сами контролируем мысли, либо мы ничего не контролируем. При контроле можно добиться всего, абсолютно всего, чего бы ни пожелали. И опять, нет необходимости верить на слово. Проверяйте все на практике, и вы встанете на путь новой, ранее недостижимой реальности. Ниже я привожу практический курс для желающих встать на путь внешней свободы, то есть для желающих изменить свой материальный уровень в разы. Будьте внимательны и придерживайтесь рекомендаций.